«Так», — оживился Гуляев, — «чье предисловие?» «Да нет, Энгельса», — поморщился Нейман. «Так что ничего мы тут, но вот выписки интересные, сделанные со значением. Выписано место, где Энгельс отказывается от революционных мер борьбы. Зачем нам идти на баррикады, когда мы можем просто голосовать и собирать большинство?» Пускай уж тогда буржуазия идет на баррикады. В общем, идея желтых профсоюзов. Ну, положим, не желтых профсоюзов, — строго поглядел на него Гуляев, — а Фридриха Энгельса. Так что не мешайте, божий дар с яичницей. Во-во-во, — во, фыркнул Нейман. Он мне примерно так и отрезал. Готовился к политзанятию и выписывал тезисы. Логично. Очень логично, — улыбнулся Мячин. Еще бы нелогично. Я говорю, крупная птица. И была у него какая-то цель, а может быть даже и задание, определенно было. Вот вы его спрашивали, Аркадий Альфредович, зачем он на Или поехал? Что же он вам сказал? Ничего он вам не сказал. Но ведь ездил же. Ездил. Да и как? Вдруг его словно кольнуло. Утром в воскресенье неожиданно собирается, берет водки, закуски, сговаривается с девушкой и едет на товарнике. Зачем? — Ну, там, пожалуй, все ясно, — усмехнулся Гуляев. — Водка, закуска, девка, воскресенье. Нет, это понятно. — Ну, вот так он и режет. Люблю выпить по холодку. «Река течет, людей нет, девочка под боком. Выпил, закусил, спрятал железный звон свой в мягкое, в женское. И порядок?» Все засмеялись. «Тут даже у него и психологии есть», — сказал прокурор. «Извиняюсь», — покачал головой Нейман. «Но вот психология-то его как раз тут и подводит». Ведь если бы он хоть неделю, хоть три дня назад до того поехал, тогда и спрашивать, конечно, было нечего. Но и тут что получается? Приезжает эта самая Полина, его давнишняя любовь. Он сам не свой, ждет ее, готовится, убивается, что вот никак они не встретятся. Он и в камере все время бредит ею. То они с ней купаются, то на грунт, то подгру, то он на руках куда-то тащит. Хорошо, сговариваются на вечер воскресенья. И вот он утром в воскресенье забирает секретаршу и дует с ней куда-то к черту на рога, в Нейли, в колхоз 1 мая. Зачем? Неизвестно. «Да», — сказал прокурор задумчиво, — «да, я спрашивал, он молчит». «Вот он молчит», — возбужденно воскликнул Нейман. «Он и будет молчать, не дурак. А вы знаете, что там за места?» Я специально ездил, это два часа от города. Голая пустая степь, скалы и река. Ни одной души, и так до самого Китая. А по берегу километров на сорок рыбацкие землянки. Ловят маринку. И кто там рыбак? А кто просто так, ни один дьявол не знает ни паспортов, ни прописки, ни участкового, ничего нет». А сведения нам попадают там и раскулаченные, и беглые. А может, даже перебежчики из Китая, и черт знает кто еще. «Ловили?» — спросил прокурор. «Да всякую шпану ловили, а крупные рыбы, конечно, уходила сразу же. Ведь туда незаметно не подойдешь. Все пусто, степь. За десять верст человека видно. А ночью они, конечно, свои посты расставляют. Так вот...» Зачем он туда сунулся? Да еще с водкой, с девкой. Узнала бы его любовь про девку, что было бы, а? Да, — сказал прокурор, — действительно тут что-то не так. А вы этой Полине ничего не говорили? А то ведь бабья ревность в наших делах — великая сила, если ее умела использовать. Ой, — покачал головой Нейман. Разве же их проймешь? Я вот велел Хрипушину сказать ему, будешь молчать, мы ее посадим. Порядочный человек. Конечно, призадумался бы. А вдруг? Правда. Так это сволочь, Хрипушину чуть не на шею. Правильно, посадите, пусть сидит, меня дожидается. А то я тут, а она там будет с кем-то гулять. Какая же это справедливость?